Эту коллекцию небритых и длинноволосых, по большей части украшенных усами физиономий, с наглыми взглядами, как бы говорившими «мы не мы, и хозяин не хозяин», угощал пивом такой же пестрядинный халат, вмещавший в себе какого-то спецообразного мальчонку лет шестнадцати. Мальчонка этот, видимо, желал показать, что взрослый чувствует свое достоинство, потому капитал имеет и угощать может».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 и во всю глотку нестройно горланили солдатскую песню. играв Башкевич и Реванский под Аршавой состоял. Песню, бывшую в то время ради близкой своей современности в особенной моде между солдатами и фабричным народом. Другой угол на нескольких отдельных столах занимали извозчики, которые днем очень любят посещать Ерши и там чаепитствовать двор Ершовский, где помещается несколько пойловых колод в течение дня, то есть пока не начнет смеркаться, постоянно занят извозчичьими клячами и загроможден то дружками, то санями, смотря по времени года. Клячам этим извучики задают корму и пойло, а себя по малости чайком побалывают. В этом втором углу господствовали трезвость, кипяточек и до багровости распарившиеся чайком физиономии. Тут уже был слышен свой особый говор. За одним столом сообщали, что Игнатку в часть взяли, а Парфену дяде офицер в кипажу ехавший колесо отшиб, и на меднись у оного извозчика лошадь с дрожками мазурики угнали. Только что отвернулся, а они угнали проклятые. Хозяин теперь высчитать подико станет, а дома-то в деревне может и голодно, и холодно. Начинается по этому поводу разговор про распроклятую жизнь извозчичью питерскую. За другим же столом идет беседа такого рода. «Ты хозяину как отдаешь? Поди-кася всю выручку?» спрашивает плутовая харя-извозчика из тертых калачей у извозчика еще не тертого, 12-летнего мальчишки. «Известно всю, а то как же!» отзывается детским голосенком, тот последний, с тяжелым переводом духа нистого, втягивая в себя с блюдца струю горячего чая. «Эх ты, михря, всю!» — презрительно подхватывает первый. «По что же все отдавать? Ты бы себе, как участь, оставлял!» «Ишь ты, себе! А грех?» — возражает мальчишка. «Ну так что ж, что грех? Не беда!» «Эвося, не беда! Как же!» А то беда, эка ты репа какая, паря, как я погляжу, в грехе на духу пахаешься и баста, на то и батька, значит, приставлен, а ты бы по крайности себе какую деньгу оставил. А хозяин ругаться станет? Так по что ж тебе говорить ему, сколько выручки привез? Если ты, значит, целковый рубь выездил, так отдавай семь гривен, а либо восемь гривен, коли уж почестнее захочешь.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 так как с пускать их было строго запрещено, да две-три темные личности, из коих одна в порванном и стертом висмундире углублялась в чтение полицейской газеты. нравственное чувство Бодлевского, не скусившегося еще в сладости познания различных трущоб житейских, Начинало уже давить и сосать что-то боязливо неприятное. Ему все казалось, будто кругом его сидят воры и мошенники, может и убийцы даже. А воображение помогало разрисовывать все это более мрачными красками, хотя обстановка этой комнаты была не более как обстановка каждой харчевни.